Тот же Миюки и Минами ушли в школу раньше своих друзей. Посмотрели эту новость в записи. Это действительно тот самый безбразов из 13 апостолов. Первым делом спросила Миюки после просмотра новости. Волшебники стратегического класса скрывали свои персональные данные, чтобы избежать покушений. Открыто выступающий по ТВ волшебник стратегического класса для Миюки противоречил здравому смыслу. Это может быть подставное лицо. Тацио не чувствовал неправильности в том, что в этой ситуации Безобразов появился перед СМИ, но он тоже не мог полностью доверить информации, пришедшей из Нового Советского Союза. «Но настоящий он или подделка — это не самая большая проблема на данный момент». «Что ты имеешь в виду?» Тацио посмотрел в глаза спросившими Юки, вернул взгляд обратно на экран и включил воспроизведение о записи интервью Безобразова с самого начала. Важным является тот факт, что новый Советский Союз продемонстрировал позицию по сотрудничеству с планом СШСА. Неподвижно уставившись на субтитры интервью, тот всё продолжил таким голосом, будто пытался убедить самого себя. Великий азиатский альянс и Индоперсия это сильное государство, но ось мировой политики до сих пор является американно-советское противостояние. Центром, на котором сфокусировано современное мировое сообщество, является конфликт между вернувшим после Третьей мировой свою былою силу Новым Советским Союзом и медленно, но верно наращивающими свою национальную мощь Соединёнными Штатами. Да, эту часть я понимаю. Боззовая международная структура входила в учебный план средних школ. У отличниц Миюки не было пробелов в предметах общеобразовательного курса. В ради проекта Диона Новый Советский Союз сделал исключение в борьбе за власть в международном сообществе. На данном этапе не имеет особого значения, действительно ли Новый Советский Союз будет вносить свой вклад в проект, поскольку такая враждебная для США страна, как Новый Советский Союз, объявила о сотрудничестве, то дружественные для США страны не смогут игнорировать проект Диона. Татству пришёл точно к такому же выводу, что и Леос Микихика. Возможно, Новый Советский Союз и США находятся в сговоре в этом деле. Возможно, причина тому, что его догадка отстала от истины на один шаг. являлась не проблема интеллекта, а проблема характера. Но какова цель обеднения усилий США и Нового Советского Союза? Склонив голову, спросила Миюки, она не показала негативной реакции на саму догадку Татцы, если здравый смысл и мнение о Татцы положить на чаши весов, то для Миюки будет очевидно, что второе перевесят. Даже силой обычной армии, как количественно, так и качественно, США и НСС сильно превосходят все остальные страны. Великий азиатский альянс ещё не оправился от ущерба, полученного осенью позапрошлого года, поэтому временно вынужден занимать позицию догоняющего. Хотя сам Татса был тем, кто нанёс этот ущерб флоту Великого азиатского альянса, он говорил так, будто это его не касается. Магия это больше индивидуальная сила, а сила государства это обычная военная сила, поддерживаемая политической властью и экономической мощью. Экономическая мощь, начнёт говорить это себе в ситуациях, когда ядерное оружие фактически запрещено, страны со слабой экономикой, включая Японию, не могут противостоять США и НАС обычной армией. Ты считаешь, что экономический масштаб Японии настолько мал? Экономический потенциал, который может быть вложен в подготовку вооружения, далеко позади США и НАС. Тацуя мягко опроверг невольно высказанное сомнениями Юки. Мер до сих пор сохраняет такую шаткую форму, что множество мелких стран ещё не поглощено сильнейшими странами лишь из-за присутствия такого фактора, как магия. В текущей ситуации мелкие страны не могут противостоять сильным странам без оружия, известного как магия. В этом смысле мы не можем безговорочно отрицать военное применение магии. Тацэ стремился к невоенному применению магии, и его целью было совершение волшебников от роли быть частью военной системы. Тацуя был вынужден признать, что согласен с тем, что магическое оружие имеет смысл. Другими словами, цель СШСА и НСС является ослабление магического военного потенциала других стран за счёт сбора сильнейших волшебников в проекте. Хотя ещё не идеально, но она начала понимать, что сейчас беспокоит Тацую. Миюки сдала свой вопрос, игнорируя его последнюю фразу. Если так подумать, то всё сходится. Коротко ответив, Тацуя снова погрузился в свои мысли. В диалоге с Миюки он осознал недостаток своего плана. Это была проблема, которую он раньше не осознавал. Освободить волшебников от судьбы быть живым оружием в этой базовой концепции ошибок не было. Он не мог согласиться с реальностью, в которой волшебники тратятся на использование в качестве оружия. Но что случится, если в военной области перестанет хватать квалифицированных волшебников из-за активного продвижения использования магии в экономике? Что будет, если исчезнет дешёвое и мощное магическое оружие? Маленькие страны ведь больше не смогут противостоять большим и сильным странам. Наступит время, когда большие страны поглотят все малые, и миром будет управлять горстка крупных стран. Тацио мог себе представить только будущее, в котором весь мир снова будет втянут в трясину региональных конфликтов. Значит, всё-таки нужна какая-то сила сдерживания. Он сам был обладателем абсолютного оружия массового уничтожения. В каком бы направлении ни двинулось будущее, у него неизбежно будет плохая репутация. Возможно, именно в тот вечер Тация приняла это решение. Когда проводил совет этот сверхсекретный сеанс трансатлантической связи, охраняемый под системой Эшелон 3, в Японии была поздняя ночь. Лорд Маклауд, давно не виделись. Последний раз мы так говорили лет 5 назад, если мне не изменяет память. Когда собеседники появились вдруг у друга на мониторах, первым заговорил Безбразов. Похоже на ту. Давно не виделись, доктор Безбразов. Однако, думаю, я это уже раньше упоминал, но я не лорд. Я был произведён лишь в рыцари. "Отвечай, на привет тебе, забразово", Маклауд говорил настолько безразличным тоном, что было непонятно, говорит он серьёзно, с упрямством или шутец. Старый Уильям, стоит ли говорить так жёстко? Поскольку это неофициальный разговор, то нет никаких проблем с обращением лорд Маклауд, не так ли? Кларк, похоже, воспринял это как не смешную шутку, он слегка упрекнул Маклауда. Он не собирался серьёзно критиковать Маклауда. Его заботило лишь то, чтобы безобразов не сорвал долгожданный разговор и испортив общенастроение. Но на беспокойство Кларка среагировал сам Безбразов. "Большое спасибо за заботу, доктор Кларк. Это ведь наш с вами первый разговор, верно? Рад знакомству, доктор Безбразов. Меня зовут Эдвард Кларк". На этом приветствия этих троих закончились. Доктор Кларк. Извините, что перехожу сразу к делу, но правда ли то, что вы говорили ранее, о том, что волшебник стратегического класса, применивший великую бомбу, это Таурос Сильвер, а истинная личность Тауроса Сильвера это японский старшеклассник? С нетерпением в голосе спросил безразрафа Эдвард Кларк. Это правда? Официальное название великой бомбы в Японии взрыв материи. Похоже, что это магия прямого преобразования массы в энергию. про мои преобразования. И правда, очень интересно, но сейчас нет смысла обсуждать эту систему, не так ли? Маклауд попытался вежливо сдержать проявившего сильный интерес Безобразова. "Ну, верно. Нет смысла обсуждать гипотезу, когда по ней совсем нет данных". Безобразов относительно легко отступил, приняв предложение Маклауда. предполагая, что взрыв материи, как туман-бомба доктора, может нацелиться на любую точку земного шара на основе данных с разведывательного спутника. Это угроза, нарушающая мировой военный баланс. Маклоуд согласился со словами Кларка. Безобразов проигнорировал намёк Кларка, в котором читалось заявление: "Механизм туман-бомбы я тоже знаю. Мы не знаем, когда ли код станет взрыв материи. Однако можно ожидать, что он не достанет земли с орбиты Юпитера". Значит, план доктора Кларка в том, чтобы изгнать Тауруса Сильвера к Юпитеру? Да, вы верно поняли. Важным тоном ответил Кларк на вопрос Безобразова. Этот Апгонемеда проект Диона планируется уполдняться совместно с использованием достижений Тауруса Сильвера. Ради будущего человечества он проведёт остаток жизни на Ганимеде. Доктор Кларк, когда вы раскроете нам личность Тауруса Сильвера? Я расскажу при нашей непосредственной встрече. Хорошо, буду ждать с нетерпением. Где будут проходить переговоры? обратился к Ларку Маклауду. Я планировал провести их в нейтральных водах Атлантического океана. Я подумал, что было бы лучше, если бы все были в равных условиях. Встреча трёх стран состоится на корабле? спросил Кларка безбразов. Мы уже отправили Enterprise в назначенную зону. Я хотел предложить вам двоим добраться туда на самолётах. Enterprise Заинтересованный пробормотал Безобразов. «Энтерпрайз» был новым авианосцем, унаследовавшим традиционно для СШСО название военных кораблей. Несмотря на отсутствие атомного реактора, его энергетическая подсистема обеспечивала сопоставимую с ним мощность и длительность работы. Тайна этой системы привлекала внимание всего мира. «Я понял. Я доберусь по воздуху». «Я, пожалуй, тоже так поступлю». Вслед за Безобразовым согласил самоклауд. Большое спасибо. Тогда обсудим ещё по року и как их деталей. По инициативе Кларка телефонная конференция продлилась ещё около 30 минут. После восстания в Мексике в апреле в США произошло ещё несколько мелких бунтов. Однако ни с одним из них ситуация не дошла до необходимости отправки войск на подавление. Шпионская миссия в Японии продолжалась, но в намного меньшем масштабе. Помимо этой и других миссий за пределами страны в данный момент не было. Поэтому подразделение волшебников Звёзды, находящееся в прямом подчинении объединённого комитета начальников штабов армии СШС, просто занималось ежедневными тренировками. Сегодня Лина тоже планировала тренироваться весь день, однако когда она шла в буфет, закончив утренние упражнения, её остановил помощник командира базы и попросил пройти с ним в кабинет командира. Майор Сириус прибыла. Лина, находясь в облике НЖ Сириус, отдала честь главному человеку в этой комнате и на всей базе. полковнику Полу Уокеру. Лина была главнокомандующим «Звезд», но на этой базе наивысшее звание было у командира базы Уокера. Уокер, можно сказать, был ответственным за наблюдение за боевыми волшебниками «Звезд». «Майор Сириус, вам приказ от генерального штаба». «Есть!» Лина опустила руку и встала в стойку смирно руки по швам. «Вы отправляетесь в Вашингтон, округ Колумбия, где встретитесь с доктором Эдвардом Кларком». После этого сопровождаете доктора в качестве охраны на Интерпрайс, который сейчас находится в нейтральных водах Атлантического океана. Вас поняла. На Интерпрайсе запланирована важная встреча по проекту Диона. Другие участники встречи Уильям Маклауд и Поджигатель безобразов. На лице Лины появилось сначала удивление, а потом понимание. Несмотря на то, что встреча пройдёт в нейтральных водах, допуск на борт военного корабля официально признанного волшебника стратегического класса другой страны Это было нечто, во что очень трудно поверить. Но если участники встречи из 13 апостолов, то присутствие такого же апостола Лина для баланса было понятным. Думаю, мне не стоит упомянуть, что эта встреча следует хранить в секрете до самого её завершения. Вас поняла, полковник. После напоминания Локера, забывшаяся Лина поспешно дала ответ.